Когда Тит Цицилий женился, он брал в жены кузину кесаря и этим обеспечивал себе прекрасное будущее. Теперь же вдруг оказалось, что он женат на дочери-изгнанника, лишившегося всех возможных благ. Став после смерти братьев нашей единственной наследницей, Понтия ничего не унаследовала. Бесплодие, которым, возможно, была поражена не она, а ее супруг, лишило меня последней надежды и единственного утешения усыновить одного из моих внуков и, таким образом, предотвратить угасание рода понтиев, последних отпрысков тех сомницких правителей, которые одержали победу в Кавдинском ущелье. В последние годы прокураторства мне казалось, что я почти забыл Галилеянина. Я убеждал себя в том, что совершил ничто иное, как самый обычный акт правосудия, хотя решение шло вразрез с моим желанием и моими убеждениями. Мне удалось убедить себя, что иначе события развиваться не могли. Но во Вьенне Наедине с самим собой я осознал, насколько смехотворны и лживы мои попытки оправдаться. За всю мою жизнь необходимость, законы, благо Рима обязали меня совершить немало жестоких деяний и пролить немало крови. Чем бы я ни руководствовался при этом за те деяния и ту кровь, я был в ответе. Но тут я никак не хотел признать свою вину в гибели Иисуса Бар-Иосифа, привозя тысячу оправданий, и в то же время я не мог себе простить, а тем более забыть, что произошло. Прокули снился Галилеянин, что до меня, то мне не было нужды грезить, чтобы вновь видеть его лицо чтобы слышать его голос и размышлять над его словами. Десять раз на дню все это всплывало в моей памяти. Слова, которые он обращал ко мне, навсегда запечатлелись в моей душе. И хотя я их даже не всегда понимал, к моему удивлению я все чаще возвращался к ним, чтобы проникнуть в их тайный смысл. Кому принадлежали эти слова? Восточному ясновидцу? Или царю? Не был ли галилеянин всего лишь бедным плотником, исполненным вздорных видений, который, как и всякий другой, дрожал перед крестом? Откуда он мог знать, что делает и почему? Я ли его осудил, или он осудил сам себя, сознательно и по соображениям, которые от меня ускользают? Мне вспомнились те странные слова, которые он адресовал своим ученикам, и которые так подействовали на Луция Ария, что он затвердил их и повторил, умирая, «отдать свою жизнь за тех, кого любишь». Мысль, что я был свидетелем мистической жертвы, бесконечно возвышенной, Вновь стало навязчиво меня преследовать. Многие любили город настолько сильно, что готовы были умереть за него. Мне вспоминается, как, сидя у изголовья умирающего сына, я был готов, если бы какой-нибудь бог явился мне, выкупить его жизнь ценой собственной, даже если бы мне пришлось переносить страшные муки. Я знал, что из любви можно пойти на смерть, и Нигер, утверждая, что это легко, несомненно, говорил правду. Но каким бы соблазнительным ни было это предположение, ему не доставало одного звена. Если Галилейнин умер, чтобы спасти другого, кто был тот человек, кого он так беззаветно любил? Мне вспомнился тот порыв, который толкнул меня к Иисусу бариосифу порыв безумной надежды, которая перехватила ритм моего сердца. Одно мгновение, вопреки здравому смыслу, я думал, что этот человек был именно тем, за кого себя выдавал, царем, Богом, Богом, который был единственным непререкаемым основанием моего бытия. Я даже поверил, что он может дать мне восток раз больше, чем дала жизнь, вернуть то, что я потерял. Эта уверенность, хоть и мимолетная, показалась мне стоящей любого риска, любой жертвы. Ради обетования, которое должно было осуществиться через него, можно было согласиться пойти на смерть в муках, воспевая гимны. Но если я во все это верил, как мог я его оставить? Почему мне пришлось поставить на чашу весов эту призрачную надежду и жизнь моих детей?